Глава восьмая. Методики Старковского. После истории Алана Кларка я попытался посмотреть еще несколько роликов, но они были до того скучными, что ни один из них я больше половины не вытерпел. После этого были новые блуждания по камере. Обо мне, похоже, забыли. Я был бы рад даже мучителем Я поотжимался и поприседал. Возможности тела меня, мягко говоря, порадовали. Оба упражнения – три подхода по сто раз – И я даже не почувствовал особого напряжения. Круто. Еще немного помаявшись от скуки, я решил продолжить самообразование. На этот раз выбрал ролик под названием «Мирные переговоры по методике Старковского». Из короткого описания я понял, что дальше будут продемонстрированы переговоры с реальной инопланетной расой под названием Драксы. Вот это уже скучным не назовешь. Видео запустилось, и передо мной появилась комната с круглым столом. С одной стороны сидел приятный мужчина в строгом костюме, а напротив него сидел натуральный монстр. Больше всего он походил на существо из мультика «Красавица и чудовище». Такой же косматый, с огромной головой и внушительной пастью. Одетый и на нем строгий костюм только подчеркивал сходство. Шерсть была черно-коричневая, в некоторых местах была нанесена ярко-синяя и ярко-красная краска. Выглядело чудовище прямо, скажем, круто. Представитель человечества смотрелся жалко на его фоне. К тому же, когда Дракс повернулся, усаживаясь поудобнее, я разглядел за его спиной крылья. «Обалдеть!» Дракс положил когтистые лопищи на стол и заговорил. Причем было понятно, что он говорит на своем языке, однако умная система сразу переводила речь на понятный мне язык. «Мы Драксы! Мы воины!» «Мы завоеватели и победители!» Мужчина учтиво склонил голову, будто подтверждая, что он согласен с каждым словом собеседника. «Мы сильнее человеков!» «Мы совершеннее человеков!» «Мы лучше человеков!» Мужчина вновь покивал, и на этот раз его выражение лица выражало чуть ли не раболепие. «Мы будем сражаться с человеками!» «Мы победим человеков!» Мы захватим ваши технологии и ваши земли. Мы будем сами править в космосе. Нам не нужны такие слабые союзники. Так постановил совет, так говорю я, так решил народ. Мужчина вежливо кашлянул. «Простите, насколько категорично?» Дракс явно не понял это слово, и мужчина поправился. «Насколько серьезны ваши решения и намерения?» «Драксы всегда следуют своему пути». «Наш путь победить человеков». Позвольте, я пока не буду принимать этот ответ и объясню, почему. Видите ли, долгая и кровавая история наших предков многому нас научила. И уж поверьте, для того, чтобы я мог позволить себе выглядеть перед вами на переговорах добрым, лояльным и даже слабым, было предпринято много мер. Более того, мы предусмотрели любое ваше действие на несколько десятилетий вперед. По мере того, как мужчина говорил, его осанка менялась, он будто вырос на две головы. Мне даже показалось, что в комнате изменилось освещение. Его голос становился все сильнее, из раболепного становясь уверенным и сильным. Что-то мне подсказывало, что вот-вот и в его речи станут прослушиваться властные нотки. Дракс, похоже, не до конца поняв, что говорит собеседник, глядел на мужчину по-хозяйски. Несмотря на внушительный внешний вид, умом Дракса, видимо, не блистали. «Во всех крупнейших городах вашей планеты наши сотрудники уже разместили заряды с биологическими деконструктами. Это очень интересное устройство. После детонации не будет иллюминации в стиле Данте. Просто все биологические существа в радиусе 50 километров превратятся в лужи. Я ясно выражаюсь? Естественно, все, кроме людей». Оскаленная морда Дракса медленно захлопнулась. Он молча наблюдал за собеседником. «На двух спутниках вашей планеты расположены батареи пусковых установок с теми же зарядами. Поверьте, живых особей не останется. И мы будем очень скорбеть об этом, ведь мы могли подружиться». Повисла долгая пауза, в течение которой представитель от Драксов несколько приуныл. «Если вдруг случится чудо, и вы решите изменить свои взгляды на сотрудничество с нашей слабой расой...» то уже через неделю на вашу планету будут отправлены 50 челноков с дружественными переселенцами. Их задача — научиться жить с вами в мире, ну и вас научить тому же». «А если...» «Я не договорил», — жестко обрубил мужчина, «если кого-нибудь из представителей нашей расы ранят или убьют, мы выберем тысячу представителей вашего народа и сделаем то же самое». итак по тысяче за каждого пострадавшего с нашей стороны. Из жертв мы будем выбирать тщательно. Картинка немного затемнилась, а на ее месте появилась надпись. Правило один. Заставь потенциального союзника бояться чего-то незримого и непреодолимого больше смерти. Тогда тебе не придется опасаться предательства. В этот момент изображение мигнуло и погасло. Следом на миг погас свет. Хм, интересная концовка. Нужно доплатить? «А может, счет за электричество необходимо погасить?» Свет снова замигал и потух. На этот раз темнота продлилась более минуты. Похоже, там что-то происходит. Спустя еще пять минут свет отключился окончательно. Меня передернуло. Знаете, так бывает, когда по позвоночнику будто пробегает электрический разряд. Затем еще раз и еще. «Да что со мной?» Помещение озарилось мягким голубым светом, и я сначала даже обрадовался, что свет снова появится. Но в следующий момент похолодел от ужаса. Светился я. В груди что-то очень ярко разгоралось, а по телу пробегали электрические разряды. «Да что это на нахрен?» Меня выгнуло дугой от сильнейшего спазма, и я закричал. Никогда в жизни даже не предполагал, что могу так кричать. Меня разрывало изнутри. Я упал на колени. Хотел просто рухнуть на пол и свернуться калачиком, но не смог больше пошевелиться. будто в каждую мою конечность вставили стальные штифты и сварили между собой. Единственное, что я мог – орать. Из моей груди пробился луч яркого света, образуя прямо в воздухе светящийся шар. Шар рос, и чем больше он становился, тем сильнее меня сотрясали судороги. Мне показалось, что он высасывает из меня жизнь, а я становлюсь прозрачным и исчезаю. Через несколько секунд, хотя нет, каких там секунд, спустя вечность страданий, шар вырос до таких размеров, что в него смог бы поместиться взрослый человек. В следующий миг шар стал раскрываться, как цветок лотоса, а внутри него стали проступать человеческие фигуры. Еще секунда, и в помещении стало тесно от людей. Их было четверо. Они очень медленно выходили из шара. Трое коренастых мужчин и, блин, Хельга. «Мать её! Чёртова Хельга!» Она встала надо мной и, глядя на меня, улыбалась. Улыбалась так, будто хотела сожрать. А я без сил завалился на пол. Я был настолько обессилен, что не мог пошевелить даже пальцем. Мне бы сейчас поспать. Или хотя бы сдохнуть. После пережитого подойдёт любой вариант. В следующее мгновение время ускорилось до безумного темпа. «Так, рассредоточиться!» «Быстро!» — раздавала команда Хельга. «Поддерживаем связь. Ищите других заключенных и все, что найдете. Любые свидетельства незаконной деятельности. После пойдем на штурм». Я услышал звук, похожий на то, будто взорвалась трехлитровая банка и разлетелась мелкими осколками. Стены вокруг меня стали лопаться и крошиться. Звук повторился, потом еще раз и еще раз. От этого звона в ушах у меня стал резонировать череп. там «Рекс!» «Что?» – спросила Хельга, достав из воздуха бутылочку с рационом и бросив рядом со мной. «Там стар Рекс. Он плох!» – смог выдавить я из себя, пытаясь нащупать паёк трясущимися руками. «Ясно. Приходи в себя!» – бросила она и, смазавшись в воздухе, устремилась куда-то в сторону. Припав к горлышку бутылочки, я видел, как на уцелевших стеклянных стенах отражались голубые и жёлтые сполохи. Будто грозовая туча разозлилась на весь мир. Светопреставление сопровождалось неизменным звоном разбиваемого стекла. А ведь с момента их появления прошло не больше минуты. Передо мной снова появилась Хельга. «Живее приходи в себя! Времени в обрез! Или тебе еще вещички нужно собрать!» Под ее напором я попытался собрать остатки сил и перевернулся на живот, начав выгибать спину, как гусеница. Я почувствовал, как Хельга сгребла меня за шиворот и приподняла, чтобы я смог встать на ноги. Но как только она меня отпустила, я снова завалился на пол, пролив часть пайка. «Вот же ж!» — рыкнула она и бросила передо мной еще одну бутылку. «Восстанавливайся!» Хельга в очередной раз пропала из моего поля зрения, но через пару секунд появилась вновь, волоча Старрекса за ногу. «Хельга, ты что делаешь?» — простонал я. «У него же рук нет!» ничего до свадьбы отрастут обрубила она на миг мне показалось что на ее лице появилась усмешка но в следующий миг выражение вновь превратилось в каменную маску хельга сосредоточенно шевелила губами предусмотрительный блин буркнула она а затем взорвалась командами живо все ко мне бросайте все и ко мне я сказала она оглядела пространство и едва заметно качнув головой отдала новый приказ я поставила маркер двигайтесь к нему «Живее или сдохните!» Резким движением она закинула Старрекса на плечо, затем снова подхватила меня за шиворот и потащила к последней уцелевшей стене моей комнаты. От мощного тычка ногой стекло разлетелось в дребезги, открыв узкий технический коридор. В четыре длинных шага Хельга пробежала расстояние до тупика. Тоннель уперся в кусок скальной породы. Спустя несколько секунд в тоннеле появились спутники Хельги, один из которых тащил на плече бесчувственного паренька. «Это что, все?» — спросила она, делая какие-то манипуляции пальцами. «Да мы даже уйти далеко не успели. Ты ведь нас сразу обратно собрала!» — ответил хмурый парень. Тот самый, который пришел с добычей. Но Хельга его даже не слушала. Закончив свои действия, она коротко приказала. «Лезьте в убежище! Быстро!» Вначале не понял, о чем она, но потом заметил тонкую, дрожащую полоску между скалой и... В общем, как и в прошлый раз, воительница создала вход в свое убежище вплотную к скале. Видимо, тембр голоса Хельги был чудодейственным. Несмотря на еле шевелящегося меня и бесчувственного Старрекса, мы справились с этой задачей за 20 секунд. Убедившись, что мы все в помещении, Хельга, пошаманив с одной из стен, вытянула из нее толстый оранжевый шланг. Нажав клавишу, она стала поливать вход в хранилище вязкой жидкостью. Как только жидкость из шланга попадала на пол и стены, она сразу загустевала и разбухала, как монтажная пена. Хельга не останавливалась, пока до нас не донесся мощнейший взрыв.